Глава девятнадцатая «Нет», — услышала я голос Саусынга и, развернувшись, посмотрела на него. Мой муж стоял посреди комнаты и смотрел на меня с вызовом. «Что?» — с удивлением переспросила я, так как слишком сильно ушла в мысленные рассуждения о случившемся. «Я сказал нет», — повторил император. «Я не позволю тебе искать принца, и я не позволю для этого использовать ло...» Он споткнулся на имени своей любовницы, и на его лице проскользнула гримаса ненависти, но спустя мгновение он смог вернуть себе самообладание и тут же поправил сам себя. «Не позволю использовать сирену. Я уже распорядился, чтобы ее отправили на один из отдаленных островов. Там есть заброшенная крепость, в ней она и поселится под присмотром женщин-стражниц. К сожалению, о том, как убить сирену, у нас пока нет информации. А там на острове те самые женщины-стражницы будут пытаться это сделать?» предположила я вслух. «Именно», кивнула Аусенг. Я какое-то время смотрела ему в глаза и думала о том, что и меня, точнее Риасу, он тоже, не задумываясь, отправил на плаху. Вот и со своей любовницей он поступил так же, даже еще хуже. Безо всяких сожалений. Скорее всего, ее будут там мучить, и это без вариантов, ведь им нужно найти какой-то способ ее убить, вот они и будут это делать. Я передернулась от ужаса. Никогда не симпатизировала Лори, но у нее и так жизнь была не сахар, по рассказу самого же Аусенга. И вот результат. Теперь она не просто будет сидеть в заперти, как это с ней случилось большую часть ее жизни, а еще и подвергаться пыткам. Очень сомневаюсь, что все попытки убить ее будут безболезненными. Я подумала о маленькой ни в чем не повинной девочке, которую посадили в холодную башню, где она сидела несколько десятков лет. И представила, что если бы со мной судьба поступила так же, то я не представляю, кем бы стала на месте Лоры. Мое сердце сжалось от жалости к этой малышке. И где гарантии, что Аусенг вновь не заведет очередную фаворитку, а от меня решит вновь избавиться, как он поступил когда-то с Ириасой? Господи, да о чем я только думаю? Алекс сейчас находится черт знает где, мне надо его спасать. Я хочу с ним поговорить, хочу услышать его версию событий, а не то, что преподнес мне Аусенг. Вдруг он вообще мне сейчас соврал? У меня нет никаких артефактов правды, и я не могу проверить его слова. «Ты моя жена!» — произнес император, вновь вырывая меня из мысленных метаний. «Я не собираюсь искать принца, зная, насколько он опасен, и зная, что он собирается меня убить, ввергнув нашу страну в гражданскую войну. Моя жизнь и жизнь моих детей — это залог стабильности. Не забывай про проклятие». «Я не хочу сказать, что идеальный правитель, но ты и сама знаешь, что я всегда старался быть лояльным и поступать по справедливости. Старался менять какие-то законы, которые, по моему мнению, вредили подданным, помнишь?» Он шагнул вперед, заглядывая мне в глаза. «Мы ведь вместе хотели править, что-то менять, чтобы было лучше и правильнее всем вокруг. В детстве столько мечтали, как мы сможем многое изменить. Я всегда прислушивался к твоим советам. Мы хорошие правители Ириаса и должны продлить династию Кардаринг. Вместе!» Он сделал еще несколько шагов и остановился рядом со мной, настолько близко, что мне даже пришлось голову поднять, чтобы посмотреть ему в глаза. — Ириаса, — выдохнул он, — неужели ты думаешь, что я позволю тебе найти принца? Неужели ты думаешь, что я позволю этому чудовищу забрать у меня мою жену и вернуть свою страну в хаос? — Ты хоть понимаешь, что я не хочу больше быть твоей женой? — спросила Яо Сенга. — Ты хоть понимаешь, что я не просто так бежала с ним? И даже если бы мы не были парой, я все равно бы это сделала. «Ты сделала это, потому что боялась, что ситуация с Ларианой повторится. Сейчас ее нет, и все будет хорошо». Я усмехнулась. «Ты через пару дней заведешь себе новую любовницу, и ситуация опять может повториться. Кто знает, кем она будет, что будет из себя представлять? И если ты будешь моей женой не номинально, а по-настоящему, смысла заводить любовницу у меня не будет». «Я не хочу быть твоей женой ни номинально, не по-настоящему. Я просто хочу уехать от тебя как можно дальше. Отпусти меня, дай мне Лору, я найду Алекса и сделаю все возможное, чтобы в твою страну они больше не приехали и не пытались тебя свергнуть. А ты найдешь себе новую жену, она родит тебе наследника, и все будут счастливы». В ответ Аусанг, покачав головой, произнес очень медленно и чересчур спокойным голосом, будто разговаривает с буйно помешанной. — Ириаса, на тебя все еще действуют чары сирены. Король меня предупредил об этом, поэтому ты не совсем понимаешь, о чем говоришь. Пройдет время, ты успокоишься, все встанет на свои места. Мы будем жить так же, как и прежде, а может даже иначе. Я много думал и понял, что во многом виноват. Я все делал неправильно. Наши с тобой отношения после свадьбы развалились, потому что у меня не было опыта. У нас обоих не было опыта. А теперь ты его набрался. — устало констатировала я. — Да. Не заметив моего сарказма, продолжил император. — Теперь я многое осознал и понял, что нам надо попробовать начать все сначала. Я хочу сделать так, чтобы мы стали мужем и женой по-настоящему. Я хочу тебя, понимаешь? Он резко подался вперед, и я даже среагировать не успела. Точнее, не ожидала от него такой решительности, как Аусенка обхватил мой затылок одной рукой, а второй обхватил талию и прижался с поцелуем к моим губам. Я начала выворачиваться, но он держал меня слишком крепко, еще и попытался мне язык в рот просунуть. И я со всей силы укусила его за губу. И лишь в этот момент он отпустил меня, а я еще и с размаху влепила ему пощечину. «Ты совсем с ума сошла!» Зло процедило Аусенг, явно не ожидая такого сопротивления. «Я уже сказала, что не хочу быть твоей женой ни по-настоящему, не номинально!» Выплюнула я ему в ответ, чувствуя кровь во рту и видя результат своего укуса. Аусенг облизал губу, а затем вытер кровь рукой и посмотрел на нее с удивлением. А я решила просто сбежать из его комнаты, пока он не опомнился. И рванула к выходу, но, открыв дверь, увидела двух рыцарей телохранителей. Они сразу же загородили мне дорогу, не давая выйти, и смотря при этом на императора. «Приказываю пропустить меня немедленно!» Громко сказала я, подняв подбородок и пытаясь поймать взгляд мужчин. Но они меня проигнорировали и так и продолжили стоять и смотреть на Аусенга, ожидая его приказов. Я решила попробовать пройти силой, но мужчины не дали мне это сделать. Вроде и руками не удерживали, но и просто стояли стеной. Я обернулась и посмотрела на мужа, а он так и продолжал стоять ко мне спиной, смотря на свою руку. «Ваше Величество!» — громко напомнила я о себе. «Я требую, чтобы меня пропустили!» Какое-то время он молчал, но затем тихо произнес. «Увести императрицу в розовую комнату, запереть и не упускать до моего распоряжения». Я прикрыла глаза, еле сдерживаясь, чтобы не материться на русском, но, выдохнув, все же спросила. «И как долго ты намерен меня там держать?» «Пока не придешь в себя после воздействия сирены», — ответил муж. «И когда же это произойдет?» Он повернулся и посмотрел мне в глаза. «Когда вспомнишь, что все еще моя жена?» Мне очень многое хотелось сказать ему в ответ, причем на исконно русском, но, видя его взгляд, я понимала, что это бесполезно. Такой взгляд я знала с детства, точнее не я, а Ариаса, а я просто помнила его. И этот взгляд всегда означал лишь одно, лучше не спорить, будет только хуже. Повернулась к мужчинам, которые на этот раз смотрели на меня в шоке, видимо, поняв, что происходит уже что-то из ряда вон выходящее, и распорядилась. «Про моих горничных и ужин не забудьте». «Выполнять», — добавила Усенг. «Есть!» — отчеканили в голос рыцари Мужчины освободили мне дорогу, и один из них указал путь рукой. Сцепив зубы, я пошла, понимая, что сил на то, чтобы прорываться с боем, у меня не хватит, а значит, придется действовать как-то иначе. Как? Я пока не знаю, но обязательно что-нибудь придумаю. Через горничных попробую связаться с моими рыцарями, вдруг у них получится меня освободить. Розовая комната оказалась следующей за комнатой императора, и я с удивлением поняла, что когда-то бывала в ней, всего один раз после свадьбы. Точнее, не я, а Ириаса. И за это время в ней ничего не изменилось. Вообще ничего. Я прошла в комнату и огляделась вокруг. Странно, но я все чаще и чаще могла обращаться к памяти императрицы, даже не пытаясь специально рыться в ней. Может быть, я и правда Ириаса. Просто умудрилась пожить в другом мире. Тогда это многое объясняло. Но не объясняет того, почему вернули именно меня Аняо Сенга. Я подошла к окну и заметила большую террасу. «Надо же! А в прошлый раз я даже не заметила ее, настолько сильно переживала из-за предстоящей брачной ночи. А после как можно скорее вернулась в свои покои. Я вздохнула и подумала о том, что через террасу можно попробовать сбежать. Вот только куда я побегу? Без лоры я не смогу найти Алекса. Мне нужна она, и мне надо как-то вытащить ее из тюрьмы». Я рассмеялась над собственными размышлениями. Еще несколько дней назад я и подумать не могла, что захочу помочь любовнице своего мужа, и еще и буду ее жалеть. Я услышала стук в двери и, повернувшись, ответила. «Входите». Ко мне прислали горничных, но я видела их в первый раз. Девушки тут же присели в глубоких поклонах, когда один из мужчин представил их мне. «А где мои горничные?» — нахмурилась я, смотря на рыцарей. «Ваши горничные временно отправлены на отдых, вас ведь не было несколько дней, за ними уже послали». «Хорошо», — выдохнула я. Вслед за девушками пришли лакеи и начали выставлять ужин на стол. А я, сев в кресло, посмотрела на лица моих горничных, которые быстро расставляли приборы на столике, а также руки, и поняла, что эти девушки не горничные, а профессиональные военные. То-то мне их поклоны не понравились, слишком оточенные. Значит, Таусенг приставил ко мне еще и своих соглядатаев. Вот ведь, и что дальше делать? Появятся ли мои горничные? А если нет? Я поморщилась, думать о плохом не хотелось. «Не желаете переодеться в домашнее платье?» — спросили девушки, когда лакеи и рыцари покинули комнату. «Нет», — покачала я головой. Сейчас расставаться с платьем не было никакого желания. Я провела ладонью по красной материи и подумала, что хочу еще немного побыть в нем. Поев, я все же вышла на террасу, чтобы подышать свежим воздухом, а горничных отослала. Подошла к перилам и, облокотившись на них, пыталась придумать, как сбежать, уж тем более, как найти Лору. Пожалуй, это будет сложнее всего. Плохие мысли о том, что сейчас происходит с Алексом, я пыталась от себя отогнать. Главное, его найти, а потом уже об этом думать. Пока стояла, не заметила, как стемнело. Стало уже прохладно, и я поняла, что придется вернуться в спальню. Ну, не прыгать же мне в самом-то деле. Тут хоть и этаж второй, но, помнится, у нас сосед решил спрыгнуть со второго этажа и раздробил себе тазовые кости. Потом в позе лягушки полгода лежал, восстанавливался. На этой мысли я остановилась. А что, если воспользоваться простынями и шторами? Стоило мне вернуться в комнату, как горничные тут же постучались. Видимо, слышали мои шаги. Они что, там по дверью караулят меня? «Войдите», — сказала я. Девушки опять поклонились и предложили мне приготовить ванную и помочь подготовиться ко сну. Пришлось согласиться, хоть и с платьем расставаться не хотелось. Уже лежа в постели и засыпая, я вдруг увидела свечение. Привстав на локтях, я наблюдала, как медленно открывается портал, а из него выходит... «Князь?» — оторопело спросила я, смотря на князя и лучшего друга Алекса, у которого мы прогостили целых три дня, князя Гириона Ши. «Ваше Величество!» Тут же поклонился мужчина, оставаясь рядом с порталом. «Простите, что так внезапно, но я ищу его высочество. И, к сожалению, нигде не могу найти. Вы не могли бы рассказать, где он?» «А как вы меня нашли?» Хмуро уставилась я на князя. «Ваше платье», — смущенно ответил Гирион. «Исключительно по приказу его высочества я вживил во все ваши вещи поисковые артефакты. Но это нормальная практика. Он ваш истинный». А истинные пары всегда переживают за свои половинки, и если заказывают у меня гардероб, то просят вживлять подобные артефакты». «Ничего себе!» – пробормотала я, вставая и накидывая халат, и посмотрела на мужчину с надеждой. «А вещах Алекса нет подобных артефактов?» «К сожалению, нет. Если бы были, я бы к вам не обратился». «Да», – кивнула я. «Простите, не проснулась еще толком». Это я, нижайший, прошу прощения, но если бы не было необходимости, то я бы не посмел вас побеспокоить. Мне срочно нужно найти его высочество. Это вопрос жизни и смерти. Я покачала головой. К сожалению, я не знаю, где он. Когда мы прибыли во дворец, в Алекса бросил усыпляющее или парализующее заклинание сам император магов Мерторен. А после он открыл портал, и мой бывший муж силы увел меня через него. Этого не может быть, побледнел герцог. «Может, я сама императора своими глазами видела. Если только, конечно, это была не иллюзия. Я задумчиво потеребила тесемки от халата. А что случилось?» Герцог какое-то время смотрел перед собой о чем-то усердно думал, но в конце концов перевел на меня свой взгляд и ответил. «Император Мирторен сегодня найден мертвым в своем кабинете. Смерть наступила ночью. Он никак не мог вас встретить». «Значит, тот человек был под иллюзией», — с грустью констатировала я. «Невозможно!» – удивил меня герцог. «Во дворце все стены пропитаны магией, иллюзии там сразу распадаются». «Но я уверена, что это был он». Герцог развел руки в стороны. «Что же теперь делать?» – печально выдохнул он. Королева слегла, скорее всего, долго не выдержит. Когда умирает одна половинка пары, вторая проживает максимум три дня и уходит следом. Трон без наследника, принца все ищут, но никто не может найти. Он пропал без вести. И если не найдут в ближайшее время, то начнется смута. Архимаги будут пытаться делить трон. Мне даже страшно представить, чем все закончится». Он схватился за голову. «Я примерно знаю, как нам найти Алекса», — быстро ответила я. «И как же?» — с надеждой посмотрел на меня герцог. «Я узнала, что Алекс — сирена. Это правда?» Глаза герцога увеличились в полтора раза. Это секретная информация, неужели принц сам это рассказал вам? Нет, я покачала головой. Но это и не важно, если это правда, то у нас есть шанс найти Алекса. Есть еще одна сирена, и она сможет его найти, они ведь слышат друг друга правильно. Лора, пораженно выдохнул герцог, она нашлась? Она терялась? Приподняла я свою бровь. После скандала во дворце, быстро начал рассказывать мне герцог, Когда его величество потребовало от его высочества, чтобы принц избавился от девушки, Лора убежала. Она испугалась и думала, что принц выполнит приказ императора. Его высочество искал девушку несколько лет, но так и не смог найти ни одного ее следа. «Значит, это не он отправил ее сюда для того, чтобы она влюбила в себя Аусенга?» – спросила я. «Что?» – с возмущением произнес герцог. «Нет, конечно. Принц бы никогда так не поступил. Зачем ему это?» Он хотел найти Лору, подарить ей собственное поместье, чтобы девушка жила спокойно и никогда больше не знала ни бед, ни лишений. Он относился к ней, как к родной сестре. Алекс очень сильно переживал, когда она пропала. «Странно», — нахмурилась я. «Почему он ее не узнал? Он ведь видел ее?» «Может, и узнал, просто вы для него на тот момент были важнее. Вы его пара, и он в первую очередь хотел об этом объявить. Но я точно знаю, Алекс упоминал в беседе, что хотел вернуться в страну людей». Он хотел мне сообщить какую-то очень важную новость, но сказал, что она пока не срочная, и он решит ее позже. Может, это он о Лоре мне говорил? Задумчиво ответил герцог. Ладно, выдохнула я. В любом случае, нам нужно найти Алекса, но для начала найдем Лору. Я знаю, куда ее могли повести Император ее арестовал и отправил на один остров. Дорога к побережью одна, если мы поторопимся, то наверняка их догоним. Только мне нужна дорожная одежда, еще я должна как-то выбраться отсюда. Герцог тут же кивнул. «Хорошо, ждите, я еще не весь ваш гардероб отправил во дворец. Кое-что осталось. Сейчас вернусь, затем выведу вас из дворца». Он ушел обратно в портал, захлопнув его за собой. А я начала ходить по комнате в ожидании заламывать руки. «А ведь если все получится, то мы сможем найти Алекса». Я чувствовала, что время уходит. «Вот он, результат. Хаос в Империи магов. Вполне возможно, что проклятие сейчас опять сработает. И меня вновь вернут обратно». Если я не остановлю смуту и не верну Алекса на его законное место. Герцог вернулся где-то через час, хотя мне показалось, что прошло намного больше времени. В его руках была дорожная одежда для меня и даже обувь. Я убежала одеваться в гардеробную, благо не было никаких корсетов и шнуровок за спиной. Обтягивающие замшевые брюки темно-коричневого цвета, белая рубашка на пуговицах, куртка и сапоги на небольшом каблучке. «Вы великолепны!» Тут же сделал мне комплимент герцог, когда я вышла, осматривая мой внешний вид профессиональным взглядом. Я сначала удивилась, но потом вспомнила, что у него модные дома, и поэтому он так отнесся к моему костюму. Возможно, сам модель разрабатывал. «Спасибо», — ответила я. «Сидит очень удобно, великолепная модель». «Я специально для вас новый фасон придумал», — смущенно улыбнулся герцог и открыл портал. «Это куда?» — уточнила я. Это на выход из дворца. Я подготовил для нас лошадей кое-что из припасов. Отлично. Я перешла в портал и в шоке уставилась на...